Глава третья. Севолод выдвинулся к тем самым воротам, через которые в город и въехал меньше суток назад. Ласмерил последовала за ним. Пока она помогала своему любовнику облачиться в латы, слуга сбегал и принес ее снаряжение. Облачалась в доспехи она сама. Парню почти и не пришлось ей помогать. Благо, что ее снаряжение было много удобнее для таких целей. На голове открытый сфероконический шлем с полумаской и крашенным конским хвостом, вставленным в плюмажную трубку. На теле очень недурно изготовленный чешуйчатый доспех, надетый поверх стеганой куртки. Особенность его заключалась в том, что небольшие, продолговатые чешуйки, весьма похожие на перья, вплетались в кольчужное полотно. Да не поверх него, а заменяя собой часть колец. Перед глазами все Всеволода был почти классический доспех типа «Скейлмейл». Более сложно в изготовлении, чем обычная чешуя, но куда лучше сидящий по фигуре. На руках у нее были простые наручи-лодочки, вместо поножей — высокие сапоги. Вооружение тоже нашего героя удивило. Он знал, что эльфы хорошо владеют магией и склонны ее применять для разрешения конфликтов. Однако Ласмерил была вооружена одноручным клинком, копьем и луком, без щита. Впрочем, щиту в ее комплекте места и не находилось. К легкому колещу рубящему мечу в пару шел кинжал, а копье имело крепкое древко и широкий листвовидный наконечник. Орудовать им одной рукой мог разве что грогнак варвар или какой-нибудь Громила-мутант. В качестве свиты у Ласмерил было четыре лесных эльфа в кожаных куртках с кинжалами и луками, что явно намекало на высокую стоимость снаряжения девицы. Тем более, что металл доспехов Всевлад диагностировать не сумел, хотя в железках разбирался неплохо. Крепкий, легкий, серовато-серебристый, со слабым глухим звучанием. Впрочем, не он один любопытствовал. Снежная эльфийка тоже проявляла повышенное внимание к материалу. Только уже его доспехов. Даже на зубок попробовала и чуть ножичком поковыряла, когда думала, что он не видит. Подошли к воротам. Здесь был тот самый командир, что вчера бесплатно впустил все Севлада. С ним десяток бойцов в коротких, видавших вида кольчугах, с открытыми легкими шлемами, круглыми щитами да топорами. Кроме того, имелся десяток добровольцев из горожан и гостей города, возглавляемый лесным эльфом. С ним было еще три собрата — Мирдар, остальные же — простые люди. Все с луками. У ушастиков они были лучше, у людей — хуже. Но все одно, десяток стрелков — это подспорье, пусть даже такое разнородное. «Как обстановка?» спросил Севолод у командира отряда стражи. нерадужное буркнул он и увлек его на стену. Поднялись, и Сева грязно выргался на великом и могучем. Никто не понял ни слова, но переводчик и не требовался. Орки. Их было много. Они прикочевали целой ордой, и теперь эти незваные гости остановились лагерем, охватывая город со всех сторон. Тысяч пять. Десять. Не сосчитать. Просто орда с детьми, с женщинами и стариками. В любом случае, для столь небольшой крепости их пришло слишком много. Учитывая стада живности, что орки пригнали с собой, стоять они тут могли достаточно для того, чтобы вскрыть скорлупу этого орешка. Ведь вокруг была просторная долина с прекрасным выпасом на злаковых полях. севлад сразу обратил внимание на то, что орков два вида. Первый, такой же, как и в прошлом мире, там, где осталось графство Ро, Простые коренастые гуманоиды с грубыми чертами лица, черными, как смоль волосами, и слегка смуглой, чуть зеленоватой кожей. Вторые — аналоги первых, только словно обожравшиеся стероидов. На голову две выше и очень мощные физически. Прямо горы мышц и адреналина. Один из таких громил и выступил к воротам. С ним парочка обычных, вроде как свитой. Вот они и начали вещать, что-то пафосно рассказывая. Точнее, один из них. Второй же непрерывно шептал на ухо этой громадине все, что слышал и замечал. — Эти большие орки и есть те, кто пришел из-за кромки? — спросил Всеволод ближайшего воина. — Да, господин. Рахас. Их зовут так. — А сами они себя как называют? — Мы не знаем. — развел он руками. Парень хмыкнул и начал вдумчиво изучать противника, буквально ощупывая все тело внимательным взглядом, отмечая пластику, массивность, прикидывая подвижность и силу. Когда же добрался до вершины этой горы мышц, он встретился глаза в глаза с таким же изучающим взглядом, только уже себя любимого. «И что хочет этот малыш?» «Малыш?» — удивлённо переспросил Эрвин, командир стражи. «Он хочет поединка!» «На каких условиях?» «Один на один! Любое оружие!» «И что, оркам можно доверять? Вы уверены, что они не обманут и не навалятся толпой? Или не добьют победителя?» Проревел этот огромный орк и ударил себя в грудь кулаком, а переводчик рядом ускоренно залепетал, поясняя, что такого рода поединки для них священны. «Господин», — тихо произнес командир стражи, «этот поединок совсем необязательный, он ни на что не влияет». «Ошибаешься», — усмехнулся всевлад «Он решает все». Скинув лишние вещи и взвалив двуручный меч на плечо, он отправился вниз, к воротам. Скрипнула створка, выпуская парня. Лучше бы выйти через штурмовую калитку, но ее не было. Орг был уже готов. Его сопровождающие отошли в сторону, а от Орды подтянулись зрители. Не только войны, как мог заметить Всеволод. Встали в круг, воображаемый, уставились друг на друга. Прикинув массу к расстоянию, Сева ощутил дурное предчувствие. «Если эта гора мяса разгонится, он же его просто снесет». Парень неспешно пошел вперед, уменьшая дистанцию для разбега супостата и удерживая свой двуручный меч на правом плече. Вроде бы он там просто лежал. Но для перехода в стойку в с плеча нужны мгновения. Вряд ли здесь кто-то это знал. Орк не выдержал этого спокойного сближения прогулочным шагом. Тем более, что походка в Севолода получилась настолько издевательской, насколько это вообще было возможно. «Казалось, возьми наш герой в левую руку цветочек и нюхай его по пути. Образ получится законченный и целостный». Противник взревел, поднял свою огромную секиру и ринулся в атаку, набирая по своему обычаю разбег. Дистанция стремительно сокращалась. Всеволод остановился. Посмотрел на супостата, как на ребенка, благо, что забрал закрывать не спешил, опасаясь лишить себя обзора. И когда орк подлетел на подходящую дистанцию, расслабленная фигура Севы взорвалась быстрыми, слитными движениями. Перехват меча вантангом с плеча. Шаг вправо, вперед. И удар гнева. Цорнхао. Без мулинета. Быстрый. Максимально быстрый, насколько только Всеволод смог. Однако орк успел отреагировать и подставить под парирование окованное древко секиры. Силушки богатырской в нем хватало, так что рубящий удар оказался заблокирован надежно. А вот от последующего выпада в лицо уклониться Рахас не сумел. Он был для него полной неожиданностью. Хотя для Цорнхау это обыденное продолжение. Раз — и клинок вошел орку в глаз, пробивая кость черепной коробки и поражая мозг. Но так как огромный, тяжелый орк оказался сбоку от всевлада и продолжал двигаться, то клинок не погрузился слишком уж глубоко. Не успел. Просто ткнулся, нанеся фатальную рану и выскользнул из разворачивающейся головы противника, из-за чего смертельную фазу удара толком никто и не заметил. Все произошло очень быстро. Слишком быстро для большинства наблюдателей. Орк сделал еще несколько шагов, остановился, упал на колени, рухнул лицом вперед и, вздрогнув всем телом, затих. Стоящий в шагах в двадцати перед Всеволодом другой громадный орк уставился на кровь, что обогрело кончик эльфийского меча. Перевел взгляд на самого парня, все так же невозмутимого. И, сжав правую ладонь в кулак, прижал ее к груди. Он признавал победу эльфа. Сева обернулся, осматриваясь. Все орки вокруг, что наблюдали за поединком, поступали так же. Даже мелкие, местные. Подошел к поверженному противнику. Мгновение постоял возле, наблюдая за растекающейся лужей крови. И пошел к воротам, которые уже открыли, чтобы пропустить его обратно. И все это в тишине. Люди, орки и эльфы молчали, потрясенные увиденным. К сожалению, ожидаемого севы чуда не произошло. Орки не отступили. Да, их деморализовал такой финал поединка. Но уже через час они двинулись на приступ, имея весьма высокий уровень боевого духа. Начальник отряда стражи оказался прав. Этот поединок ничего не менял и не решал. Глобально. Просто серебряный защитник получил уважение в глазах орков. Вот только как его использовать, не знал никто. Штурмовых лестниц у орков не было, и взять их было неоткуда, ведь кругом долина, почти полностью лишенная деревьев. Так что они атаковали, неся к воротам тараны. Обычные большие бревна с веревками для раскачки и переноски. Их они, видимо, приволокли с собой. Вывить дубовые ворота было непросто. Обычным людям, но не рахас. Эти громилы вышибли их очень быстро. Со стороны казалось, что они их вынесли как калитку полисадника. Раз — и все. всеволод отправил всех лучников на стену. А сам стал слосмирил и Эрвином против острия вражеской атаки, имея в прикрытии обычных бойцов городской стражи, стоящих во второй линии, дабы подстраховать. И не у самых ворот встали, а чуть поодаль. Так, чтобы лучники могли комфортно стрелять в спины врывающимся противникам а слева и справа от ворот поставили скрепленные между собой подводы и загрузили их тяжелым хламом. Орки, что большие, что обычные, представляли собой варваров. Ни порядка в атаке, ни доспехов толком они не имели и атаковали на одной голой ярости и мышечной массе. Так что Всеволод перемалывал их с изрядной простотой. Технично и методично, словно на тренировке. Лосмерил, работавшая поблизости своим копьем, оказалась тоже весьма продуктивна. До Всевлада она сильно не дотягивала, но командира стражей превосходила. Этот бедолага едва держался, прикрывая фланг парочки ушастых мясников. Да еще лучники отличились. Расстреливать противников сверху в спину, почти в упор, просто и очень эффективно. Что ставило орков между молотом и наковальней. Ну и вообще, всемерно затрудняло нормальный бой. Ведь, согласитесь, психологически крайне неприятно идти в атаку, зная, что тебе в спину прямо сейчас стреляют. Незащищенную спину. Из-за чего можно умереть, так и не дождавшись настоящей схватки. И вот, наконец, на помощь гибнущим воинам орков подошли шаманы. Точнее, шаман и два его помощника. Их Севлот легко заметил издали. Внешность клоунов-наркоманов, увешанных всяким мусором, выдавала их с головой на пределе видимости. Испытывать на себе их камлание, ворчание или что они там устроят, наш герой не стал. Просто воткнул меч в ближайший труп, достал из набедренной кобуры пистолет SR-1 Гюрза и, взяв его дуручным хватом, отработал как в тире, спокойно и вдумчиво, двойками. Какие-то магические щиты шаманов окружали, конечно, против стрел и прочие мелочи. Но бронебойные пули 9 на 21 прошивали их на таком расстоянии без всяких усилий. Локальная перегрузка, маленькая дырочка — и готово. Вторая же пуля, идущая в ослабленную зону, так и вообще щита не замечала. С собой Всеволод взял мало огнестрельного оружия, просто потому, что тащить прорву боеприпасов не мог, ведь ни с землей, ни с графством связи у него не оставалось. Из всего подобного оружия у него были только винтовка основного калибра с оптикой да пистолет. Для применения винтовки ситуация была неподходящей, поэтому она лежала в его вещах в трактире. А вот пистолет в свалке на коротке мог сослужить большую службу, особенно с такими мощными патронами и бронебойными пулями. Быстрая и бесславная гибель шамана с помощниками окончательно деморализовала орков на этом участке. Удалось не только отразить натиск, но и выбить противника за пределы ворот, закрыть их, а потом еще и забаррикадировать в относительно спокойной обстановке. Отдохнуть, впрочем, ему не удалось. Едва все утихло, а орки окончательно откатились повсеместно, как Всеволода вызвали на Совет обороны. Формально-то должны были звать не его, а Эрвина, но тот открестился от такой радости и заявил, что истинный руководитель и лидер обороны именно Всеволод, и что без его крепкого меча и своевременных указаний ничего бы не получилось. Эльфы охотно это подтвердили. Им было приятно, что люди сами признали их превосходство. Да и простые стражники, которые благодаря Всевладу избежали плотного спарринга с орками, тоже охотно закивали, соглашаясь со словами своего командира. Так или иначе, но скрипнув от «радости» зубами, себе пришлось идти к Ярлу. К тому самому, с которым он не имел ни малейшего желания ознакомиться. Мог бы, конечно, и упереться, но это бы выглядело слишком подозрительно. Вот и пошел. Куда деваться -то? Сопровождение лосмерил разумеется. Эта девица от него не отходила ни на шаг. Да и рядом они являли собой вполне законченную и эстетически гармоничную картину. Визуально, во всяком случае. Встретили их не очень приветливо. Без злобы, но и без минимального налета радушия. Ласмерил воспринимала это обыденно и смотрела на всех вокруг, как на говно. Каковым она их искренне исчитала А вот все в ладу было очень не по себе. — Сколько осталось воинов у северных ворот? — спросил его Ярл. — Почти все. У нас только трое раненых, да и те легко. Убитых нет. — Во что? Совсем не атаковали? — удивился Харрис Лизли, изрядно помятый воин, щуривший под слеповатые глаза, явно нуждающиеся в очках. — Почему? — атаковали. Выбили ворота, ворвались внутрь. Но мы отразили натиск. Убили трех шаманов. 14 Рахас и пятьдесят три обычных орка. «Если не считать того Рахаса, которого бил Артарил на поединке», добавила Ласмирил, упорно называя нашего героя на манер Синдар. «С одного удара». «Рахаса, с одного удара? Сказки какие-то!» Скептически фыркнул хари Лизли. Его охотно поддержали остальные, начав потешаться над словами ушастиков. Кроме Ярла, который молчал, с интересом наблюдая за реакцией эльфов. Ласмирил разозлилась не на шутку. Она покрылась красными пятнами. Ноздри ее раздулись, а глаза налились праведным гневом. Дама уже хотела выдать им что-нибудь грубое. Уже даже набрала воздух в легкие, но Всеволод остановил ее, произнеся на языке Синдар. «Они забавны, не правда ли?» «Что? Почему?» «Это же очевидно». Не сумев организовать крепкую оборону на вверенных им участках, эти люди ищут самоутверждение за счет оскорбления своих союзников. Они не верят в наш успех, потому что, видимо, сами бестолковы. Вот по себе всех вокруг и мерят. — Вы много воевали? — на ломаном языке Синдар поинтересовался Ярл. — Бывало. Мягко улыбнувшись, ответил всевлад Против кого, если мне секрет? — Вы слышали о Вечном Легионе? Ярл покивал, принимая ответ. О Вечном Легионе он, конечно, ничего не слышал, но подавать вида не хотел. Да и вообще, ему было очень приятно похвастаться перед своими воинами, что он с эльфами на одном языке говорит, практически на равных. А потом, развивая эту выгодную для него ситуацию, произнес, обращаясь к собственным воякам. «Я видел сам, как Всеволод сразил в поединке Рахаса. Это из окон верхнего замка многие видели. Всего один удар, и тот упал». Смеявшиеся войны заткнулись, если уж ярл выразил свое отношение, то и им не стоит поперек идти, тем более что все влат на подначки не велся, смотря на них с едва заметной жалостью. Да и смирил под его влиянием перестала злиться, хотя поначалу вспыхнуло как сухая береста. а ее презрение к людям и крайне заносчивом поведении все вокруг прекрасно знали, возвращая отношения той же монетой, непрерывно подначивая и насмехаясь.